Глава 7 Компас мертвеца. Трое суток назад со смертью Джона Голда в Сталинграде резко вспыхнули массовые уличные беспорядки. Анархисты воспользовались слабым уровнем организации полиции в едва освоенном городе и тем, что армия ушла покорять другие летающие города. За каких-то полчаса половина Совета правления Сталинграда была убита и взята в плен, Оставшиеся на свободе главы города заняли оборону в своих резиденциях и стали дожидаться подмоги от армии. Но вместо бойцов дворца Голд из порталов в город повалили войска дворцов Декамерона, Психеи, Амура и Циклида. Все время штурма Галатея Голд находилась в частном доме патриарха. Когда впервые пришло сообщение о смерти мужа, девушка почувствовала чье-то не то внимание, не то присутствие. Доброе, бесконечно заботливое и всегда поддерживающее. Этот невидимый собеседник общался с девушкой на чем-то вроде языка эмоций. «Это лучше не есть. Твой желудок не любит мясо». И к Галатея приходит чувство холода. «А вот то представление гитариста на улице тебя точно порадует». И счастливая девушка, ощутив направление тепла, идет по улице к музыканту, которого до этого не видела и не слышала. Можно было бы списать все на обострившуюся связь матери и ребенка, что зреет в ее чреве, Но дитя не могло знать о том, чего не видит и не осознает Галатея. Тут было что-то другое. И этот тайный ангел-хранитель будто окутал девушку своими крыльями, оберегая ее от всех опасностей. «Это не Джон», – подумала Галатея, впервые увидев мужа после гонки героев. «То тепло, что давал ангел-хранитель, никуда не ушло, а муж, вот он, перед ней стоит». «И это не дух». Поняла девушка, перейдя телепортом в мир Земли, когда Галатея отправилась к своим родителям с новостью о том, что теперь они почти что стали бабушкой и дедушкой. Закрыв глаза, Галатея попыталась представить образ того, кто оберегал и направлял ее все это время. Он взрослый и точно мужчина. Свободолюбивый, непоседливый, хорошо сложенный и весьма озорной. Может и в шутку на мужскую баню указать. Или не дать спать ночью, предлагая вместо этого пройтись по освещенному фонарями городу. Когда в Сталинграде начались беспорядки, и остров стал вопрос личной безопасности, первое, о чем подумала беременная девушка, так это, чтобы посоветовал ангел-хранитель. И тот сразу же откликнулся. 350 гвардейцев и три своры псов стаи, экипированные в доспехи из мира Титардо, отражали одну волну нападавших за другой – сами при этом также неся потери. Одна тройка бойцов-невидимок все же смогла пробиться в здание городской ратуши Москвы и, пойдя в самоубийственную атаку, подорвала Джен Ронга, действующего главу дворца Голд. С уничтожением главы фракции противника, армии Декамерона, Амура и Циклида перестали штурмовать ратушу, взяв ее в осаду. Своей цели они добились, обезглавив дворец Голд. Джон снова убит. Глава дворца взорван. Молли Голд с мужем и ребенком взята в плен. На вожака стаи устроена облава с привлечением дрессированных пробудившихся животных. 175-летний генерал Дахека Кадаро, хромая на правую раненую ногу, ходил по палатке штаба армии. Вясник дворца Циклида «Живое море» сейчас лично находился в осажденном городе и прекрасно понимал расклад сил. Из отмеренных системой 48 часов на захват контроля над храмом нации оставалось всего пять. Без Джинронга вассалы дворца Голд не смогут сами осуществить переход летающего города в их фракцию. Но и ратушу гвардейцы так просто не отдадут. На ступеньках этого здания уже целый полк пробужденных полег. Да еще и все пять полков спецвойск армии России вступили в бой, не давая никому расслабиться. «Уж в чем-чем, а на боях генерал Георг Чернигов собаку съел. И Москву так просто не сдаст». Стоящая в углу палатки из сай вестница императора Амура резко дернулась и посмотрела в сторону входа. «Собачник убит». «Как убит?» Дахека ошрявкнул на равную позванию вестницу. «Мы же договаривались взять живьем!» Оборотень подорвал себя. Девушка кивнула в сторону входа а сейчас к нам приведут Асадала. Этот парень хоть и вышел из фракции Голд, но все равно считается другом Джона. Мои души и шпионы все еще ищут информацию о Галатее. Эта девица сбежала прямо из Сталинграда. Городская система телепортации не дала никаких данных о ее перемещениях, включая использование личного амулета телепорта. Пусто! «Стерва! Хочешь сказать, она покинула город, не пользуясь телепортацией?» На свое знаменитое прозвище Эскель лишь недовольно фыркнула, не став отвечать. Пусть они считаются равными союзниками, но все же Дахека считается сильнейшим. Большая часть войск, штурмующих сейчас Москву, находится именно под его командованием. Группы Эскель отвечают за шпионаж и диверсионные операции в Сталинграде. Способности клана Сай позволяли прятать пробужденных от глаз пророков и даже воли мира. Третий представитель военного союза, Арден Соло, вестник дворца Декамерона, сейчас руководил силовым подавлением вассалов дворца Голд. Таким образом, армия Дахека брала на себя бой на передовой, а группы Эскель и Ардена старались отрезать Москву от поддержки войсками из тыла. Дворец психии последний, четвертый участник военного союза, обеспечил гибель самого опасного участника битвы за будущее Земли. Как эта старая корга нашла способ убить Абсолюта, непонятно. Одно точно. Ей это удалось. И о наводящем ужас Джонни Голди никто не слышал уже больше суток. Дахека подошел к карте города и добавил фишек, обозначающих расположение его войск на улицах Москвы. Три четверти кварталов уже захвачено. Идут бои за аэровокзал, центр связи и ратушу. Рука генерала замерла когда откуда-то из тыла пришла волна какого-то вселенского ужаса. «Заложники!» Дахека заорал не своим голосом. «Быстро прячьте заложников!» Эскель уже достал амулет телепортации, но тот почему-то не реагировал на ее попытки активации. Девушка нахмурилась, снова и снова пытаясь применить артефакт, но тот лишь гудел что-то невнятное, будто извиняясь перед хозяйкой. Нечто сильное создавало помехи в астрале, от того вышла из строя даже сеть городских порталов. А волны жути продолжали накатывать, вызывая у бойцов Дахека нарастающую тревогу. Гвардия дворца Циклида ощетинилась клинками и копьями, приняв круговое построение вокруг штаба армии. Суровые мужики в доспехах все как один косились в сторону столба света, бьющего где-то в тылу уже захваченных кварталов города. «Выжил, зараза!» процедил сквозь зубы Дахека. «Даже сдохнуть нормально не можешь!» Городские фонари стали гореть ярко-ярко, а потом, не выдержав напряжения, взорвались, осыпав осколками стекла улицы Москвы. Рыбы в пруду неподалеку стали выбрасываться на берег, пытаясь сбежать от неведомой опасности. Пока дохека смотрел на столб света... По улицам с лаем и визгом побежали дрессированные животные гвардии Декамерона. То существо, что возвращалось в мир живых, одним своим присутствием вызывало у них ужас. «Психея!» — голос Джона пронесся над городом. «Психея, старая ты тварь! Хочешь войны? Ты ее получишь!» морщись от боли в ноге, генерал вошел в палатку штаба. Эскель перепробовал уже с десяток разных артефактов для телепортации, и ни один из них не сработал. «Заложники, дура! Где заложники?» Едва до Дахека произнес эти слова, как ему на голову легла чья-то угольно-черная рука. Джон ничего не говорил, а просто давил на присутствующих в палатке командиров одним своим присутствием. Эскель побледнела от нахлынувшей жажды крови. Джон смотрел на нее черными провалами глаз, не спрашивая, но ожидая ответа. «Сир Голд, мы просто выполняли приказ», — проскрипел черный силуэт. Тело Дахека под его рукой начало трястись и усыхать на глазах. Из него будто вытягивали саму жизнь. «Думай, женщина, и думай быстро!» Некогда могучий генерал Дахека усох до состояния мумии, обтянутой тонкой пленкой кожи. Когда Джон отпустил его, тот упал на пол палатки, превратившись в живой труп. Кожа приобрела гнилостный цвет, глаза впали, а зубы почернели. И при всем при этом Дахека оставался в живых, о чем, видимо, искренне жалел в эти минуты. Галатея! Джон сделал шаг в сторону Эскель, и вестница описывалась от накатившего ужаса. «Если не скажешь, где она, я выпотрошу твое сознание и сам узнаю, куда вы ее спрятали. Поверь мне, женщина, есть пытки похлеще надругательства над плотью». Эскель попятилась назад, но спустя всего шаг уперлась в стену палатки. «Ее у нас нет, сир Голд». Рука Джона замерла в сантиметре от шеи вестницы. «Мои шпионы доложили, что она покинула Сталинград, но не через телепорт, а на ваших крыльях». Секунду помедлив, Джон убрал руку. Потом посмотрел на блеющего генерала и зачем-то щелкнул пальцами. Дахека прямо на глазах Эскель сгнил заживо, превратившись в кучу воняющего дерьма. Игры кончились. Никакой пощады к врагам я больше проявлять не буду. Черный силуэт посмотрел на вестницу. Я даю час армиям, напавшим на дворец Голд, чтобы сложить оружие здесь в Москве и Сталинграде. «Всех, кто откажется повиноваться, ждет смерть. Всех, кто попытается сбежать, я найду и убью. Передай мой ультиматум своим хозяевам и союзникам». Джон щелкнул пальцами и исчез во вспышке телепортации. Эскель шумно выдохнула и тут же расплакалась. Ее подставили, Вестник Биабан ушел с поста вестника Дворца Амура в Мире Земли всего неделю назад, а ей якобы дали возможность проявить себя. «На деле же?» «Помоги!» Голос донесся от кучи дерьма, оставшейся от генерала Дахека. «Эскель, помоги мне!» Девушку тут же вырвало, а потом еще раз. И только после этого она выбежала из палатки. Джон не убил Дахека, но сделал так, чтобы тот проклинал дарованное ему подобие жизни. «Вспоминай! Этот путь тебе надо пройти самому!» – прошептал голос в пустоте небытия. «Вспомни, кем ты был, как ты им стал и кем хочешь быть!» Катарина Бенвиш Так звали демонессу 300 лет назад породившую на свет демоненка Суона в одной из захолустных директорий Титардо. Глухомань. На тысячи километров вокруг одни деревни, до да села в которых поклоняются не до башкам монстров. Обладателей ранга монарха среди пробужденных было всего четверо на всю пограничную директорию. Именно они были хранителями местных поселений. В отличие от людей... Эльфов или гномов, демоны Лемдура, перешедшие под крыло системы, совершенно не заботятся о своем потомстве. Катарина отнесла свое дитя в лес, где водятся монстры, и там его и оставила. Ей было плевать, съедят его или нет. Ни из-за материнского инстинкта, ни из-за соображений выгоды представители ее расы не заводят себе потомство. Просто так сыграла эволюция. Родившая демонесса становится сильнее за счет постепенного пробуждения вторичных и третичных энергоканалов в период беременности. Маленькие демонята, как и гоблины, имеют врожденные знания. Быстро учатся ходить, бегать, лазать по деревьям и, что важнее, охотиться. Суон, дитя Катарины, в возрасте одной недели от рода уже начал охотиться на личинок и крупных насекомых. Свой десятый день пережил укус ядовитой змеи и, по сути, непреднамеренно прошел процедуру перепробуждения энергоканалов. В возрасте одного года сон получил ранг стража и вышел из леса к людям. Охрана на воротах не удивилась, так как изредка сталкивалась с подобными случаями. Все в те же врожденные знания входил язык демонов, и потому понять, кто пришел в город, не составило труда. Суон сын Катарины, но не из клана Бенвиш. Никто из Бенвишей не собирался принимать в клан бесполезный балласт. Продолжай. Твой дух собирается воедино. В возрасте семи лет Суон получил ранг Ратника и овладел младшей связью с тремя магическими стихиями. В десять юный демон закончил школу магии и вступил в городской гарнизон едва не убив на экзамене надменного мастер-наставника. В глуши свои правила жизни. Любой, кто может держать оружие, вводится воеводой в состав участников обороны города. В 15 уже Витязь Суон покинул родной город бегством, когда к стенам поселения подошла орда монстров. Погибло больше миллиона пробужденных. В тот месяц твари целую директорию стерли с лица земли. Спустя два месяца один из бродячих рыцарей, патрулировавших соседнюю директорию, случайно поймал Суона в ловушку на зверя и, недолго думая, сдал того властям за вознаграждение. За дезертирство полагалась смерть, максимальная мера наказания. Юного демона отправили в штрафбат отряда чистильщиков на передовую боёв с ордами тварей Титардо, где смертность пробужденных доходила до 90%. Спустя восемь месяцев и двадцать семь пережитых боев Суон, уже достигнув середины ранга Витязя, попал под амнистию и был забран в один из вассальных родов дворца Соломона. Там юному дарованию едва не дали истинное имя, но уже битый жизнью демон отказался от такого подарка. Нельзя давать такой козырь, как истинное имя, в руки работодателя. Имя дает власть над пробужденным. И только дурак согласится на подобный контракт с императором, который славится своей магической печатью порабощения. В 20 лет Суон покинул род вассалов дворца Соломона, став свободным витязем. Спустя еще год вошел в ранг рыцаря и поработал наемником у дворца Негби. В возрасте 55 лет уже заматеревший демон Суон ночное небо вошел в ранг монарха и, достигнув 970 уровня, инсценировал свою смерть. Душа начала собираться воедино. Голос в пустоте продолжал говорить с кем-то. Продолжай вспоминать, кто ты. Спустя пять лет со смерти Суона из малого мира Хейлом в Титардо пришел высший демон, взявший основное и истинное имя Белояр, что значит «священная ярость». После полувека работы наемником у всевозможных дворцов С сопутствующими обидами и обещаниями мести от потерпевших демон решил начать жизнь с нуля. Новое имя, свобода и статус высшего. Но нашелся император-мститель, которого не устроила инсценированная смерть. И на одной из транзитных станций телепортации в мир Титардо люди в доспехах гвардейцев дворца Харона поймали белаяра и упекли на каторгу на долгие 50 лет. Пятьдесят гребаных лет. На руднике, построенном на осколке погибшего мира, где плотность астрала не позволяла существовать пробужденным рангом выше ратника. Спустя полвека Харона убила собственная служанка, накормив господина комбинированной едой-взрывчаткой. Сама погибла, но и гада этого на тот свет забрала. Рудник ушел с молотка императрицы Сай-душительницы, И та взяла уже битого жизнью демона под свое крыло. Натура детей Лимдура такова, что они подчиняются только тем, кого признают сильнее себя. Но даже так демон всегда будет пробовать на зуб свое начальство, ожидая момента, когда тот даст слабину. И Белояр не был исключением. Он ненавидел, ненавидел всех императоров и полубогов без исключения, включая своих работодателей. Работая на сай, он собирал компроматы на всех своих живых врагов и потенциальных противников. Налаживал связи, копил богатство, и, если находился подходящий случай, крал выдающиеся тотемы у пробужденных. Эта черта высших демонов мало где афишировалась, но Белояр о ней знал и активно пользовался. К моменту освобождения с рудников он уже имел три тотема трижды мутанта, даровавших низкоуровневые способности. После 20 лет службы по контракту у императрицы Сай, Белояр ушел в свободное плавание. Его долг за свободу был погашен. За следующие 12 лет жизни в свободном плавании в виде охотника на монстров бездны высший демон вновь достиг ранга монарха. И теперь многие из императоров желали его видеть как своего наемного старейшину-вестника. После двух успешно выполненных контрактов на битвы за будущее в малых мирах, Белояр скопил полсотни кристаллов божественности. Это уже половина от того, что была необходима ему для становления императором. И тут пришел выгодный контракт от психеи души мира на битву за будущее в мире Земли. О Криггерах знали еще со времен шестой битвы, так что работа ожидалась простой и, можно даже сказать, рутинной. Главное – выявить уже имеющихся врагов и не дать вырасти новым. А там уж и команды по поиску ключей от колыбели должны постараться закончить битву до ее официального начала. «Вижу завершение сосуда души!» Таинственный голос поддерживал Белояра, не давая тому забыть, кем он был и кем он стал. Знаю, сложно собирать свое самосознание по кускам воедино. Белояр, ты вспомнил, кем ты был. Вспомнил, как стал тем, кем был до недавнего времени. Теперь ты должен вспомнить причину для возвращения в мир живых. Жизнь – странная штука. Первые 17 лет жизни в еще не магическом мире Земли оказались сущей ерундой. Но потом… Буквально в считанные месяцы среди местного населения начало активно расти сопротивление колониальным планам Титардо. Джон Голд появился в Чернобыле, создал род из своих друзей-сторонников, а потом исчез на семь месяцев. Затем его заметили в подводном мире. Джон победил на играх старших, стал преемником Гилберта Бейтса, завершил вакцину от вируса Морфея и помог завершиться битве за будущее мира Фриза, Король, черт возьми. Даже одно такое достижение считается для рядового пробужденного, выдающимся в рамках целой жизни. А Джон? Джон получил регалии. Джон Голд сходил во внешние земли и смог вернуться оттуда вместе с парой едва живых императоров. Джон Голд убил дракона-старейшину, чья сила была сравнима с полубогом. Джон, Джон, Джон. Даже в мире Титардо, несмотря на запреты мирового правительства, о нем все время говорили. Чем чаще в СМИ упоминался Джон, тем больше угрозой он казался в глазах императрицы Психеи. И Белояр понимал, что старуха ни за что не потеряет контроль над ситуацией в мире Земли. Джон вернулся в мир Земли через бездну, наплевав на закрытые межмировые телепорты. Он на скорую руку основал клан Голд, фракцию Голд и, захватив летающий город, приобрел статус патриарха Дворца Голд. Тем временем императрица Психея снизила до минимума поток вложений в колониальную компанию Земли, почти перестав захватывать новые территории и летающие города. Старуха ждала. Ждала, когда фрукт под названием Джон Голд созреет и его можно будет срывать. Демон понимал это и потому также занял выжидающую позицию. Ждать долго не пришлось. Едва вернувшись с гонки героев, оказавшейся самой успешной за все время игр, Джон с ходу стер треть от всех представителей фракции зараженных. Шпионы Амелии доложили, что Джон смог даже спасти 75 тысяч душ пробужденных, взятых в плен тварями во время штурма Иштара. Уже тогда императрица Психея, перехватив данные о переписке высшего руководства дворца Голд, знала о планах Джона по захвату двух храмов регионов и храма нации. Настало время срывать созревший плод Джона Голда. Дальше Белояр помнил смутно. Вот Амелия щелкает пальцами и произносит какую-то команду. «Тело демона парализует». Основное сознание будто засыпает, но вторичное продолжало смотреть на происходящее со стороны, как бессильный наблюдатель. Белояр сразу понял, что применила Амелия. Ментальная магия подавления самосознания. Такой пользовались только ведьмы из ближнего круга императрицы Психеи. Ходили слухи, что старуха-исследовательница нашла, как обойти рамки системы, воздействуя не на душу или психику в целом, а только на сознание жертвы. Но то, что считалось только слухами, нет ни одного живого свидетеля применения такой магии. Красноглазая приказала подручным Белояра собрать со всей Москвы тотемы, из которых высший демон сооружал свой домен силы в мире Земли. Затем вестница растормошила инвентарь Белояра и нагло забрала накопленные им кристаллы божественности. «Сука красноглазая, найду и убью, отделив плоть от костей!» «Да, продолжай, тебе надо вспомнить, как ты умер!» Штурм храма нации, безумие в глазах Амелии и короткий бой с Джоном. Вот и все, что высший демон смог запомнить своим затухающим самосознанием. Вирус. Кто бы мог подумать, что его, высшего демона Белояра, используют как какую-то дешевую взрывающуюся куклу. Воспоминания закончились. Так значит, и мой путь закончился? Боги бездны! Двести лет блужданий в тенях императоров и ради чего? Ради того, чтобы стать разменной монетой в планах нанимателя? Белояр стыдился думать о личности того, кто провел его от глубин небытия до нынешнего пограничного состояния. «Не жизнь, но и не смерть. Джон! Джон, мать его, Голд!» «Почему? Почему я не могу тебя ненавидеть, как других, Джон?» Вестник говорил, не ожидая ответа. «Ты мог убить меня, мог найти основное тело и закончить козни психеи, не доводя ваше с ней противостояние до нынешнего состояния. Мог отобрать сферу правителя, и Амелия умылась бы кровью, пытаясь забрать ее у тебя». Почему? Почему, Джон? Слова шли от сердца. Раскаяние старого демона несло в себе оттенок печали, а так и непрожитой нормально жизни. Почему ты щадил меня, Джон? Почему, несмотря на все свои поступки, ты не заслуживаешь смерти? Джон в виде светящегося образа появился прямо в самосознании высшего демона. Умный наемник и одиночка идущий на любые ухищрения ради достижения цели. Смотря на тебя, я все это время видел самого себя, получеловека, добившегося всего собственными силами, пробужденного, за спиной которого нет заступника. Установившаяся ментальная связь позволила Белояру ощутить ту непомерную силу, которой Джон обладал все это время. Такова была одна из его личных способностей – образ силы. Он, высший демон, был маленькой планеткой на фоне огромного желтого солнца, пышущего бесконечным запасом жара. Мощь, недоступная пониманию простых смертных». «Так ты бог?» Белояр усмехнулся, наконец поняв, с кем говорит. «Нет, сосуд для бога». Голос Джона был полон нескрываемой грусти. «Не по своей воле здесь нечему завидовать». После этих слов Белояр ощутил, что слышит слова уже в своей голове. Возобновившийся поток ощущений дал понять, что его душу вернули в тело. Открыв глаза, демон понял, что находится посреди военно-полевого лагеря где-то на улицах Москвы. Угольно-черный силуэт Джона стоял прямо перед Белояром и весь светился от испускаемой им мощи. Исходящие от него жгуты чистой силы восстанавливали разрушенные дома, улицы и собирали разорванные на части тела убитых пробужденных. А Джон, он просто стоял и смотрел на Белояра. «Ты помнишь наш спор, Белояр?» От потустороннего голоса Джона у демона по телу забегали мурашки. «Если я первым захвачу храм нации над Москвой, ты станешь старейшиной в моем дворце». «Мне плевать, подтвержден наш спор с системой или нет. Я хочу знать, готов ли ты работать на дворец или нет». Демон не спешил отвечать. Воспоминания о работе на дворец психеи оставили не слабый шрам на его психике. «Значит, если откажусь, умру?» «Нет, наш спор закончен, за такое не убивают». В голосе патриарха дворца не было ни намека на шутку. «Мне нужен исполнитель». «Вроде тебя, жестокий, опытный, знающий общество тетардой изнутри, беспринципный каратель, который наймет армию и принесет мне голову императрицы Психеи». От последних услышанных слов тело белояра инстинктивно выпустило наружу мощные демонические эманации. «Принести голову Психеи – Задетая гордость трепетала от шанса поквитаться с той, что предала и украла кристаллы божественности. И это говорит Джон Голд, человек, вошедший в круг богатейших людей Титардо. Будь то армия или даже наемный император, любой согласится выполнить его заказ. «Вижу, ты согласен». Джон сам все понял, увидев нездоровый блеск в глазах демона. «Хорошо». У тебя 12 часов на то, чтобы принять борозды правления над теми фракциями, что напали на Москву. И трое суток на то, чтобы принести мне голову психеи. Бюджет не ограничен. Джен Ронг уже введен в курс дела, так что не пугай его особо сильно. Патриарх. Демон хотел было задать самый важный вопрос, но бывший враг его опередил. Джон прикоснулся к плечу демона, напрямую переливая кровь в его тело, Белояр никогда не слышал о подобном, но система признала факт его перехода в состав старейшин дворца Голд. «Ты мне не раб, не наемник и не должник». Тело Джона прямо на глазах меняло свой облик с черного силуэта на вполне себе человеческий вид. «Уйдешь из дворца, когда захочешь, а мне сейчас надо отойти по срочному делу». Не говоря ни слова, Джон передал новому старейшине сумку-хранилище, а сам исчез во вспышке телепортации. Ничего не понимающий демон открыл окно хранилища, и его брови полезли на лоб от удивления. Внутри сумки находились личные сбережения и вещи Рэя Маккой, погибшей сестры императрицы эрат Маккой. Денег там было достаточно и на наемную армию, и даже на покупку утраченных кристаллов божественности. Все-таки сумка одной из дочерей всемогущей корпорации, одного из тринадцати великих домов Титардо. Так вот у кого сумка была все это время. Белояр довольно оскалился и повернулся на звуки шагов. Кто-то выходил из палатки в военно-полевого лагеря. Высший демон Белояр Голд, 142 -го уровень, ранг, ратник пятой ступени. Статус старейшина дворца Голд. Вестница дворца Амура Эскельсай при виде Белояра и его нового статуса припала на одно колено. На ее лице так и читалось. Казалось бы, хуже уже быть не может, но Джон нашел способ. Воскресил это чудовище. И Белояр прекрасно знал, как управлять людьми с помощью страха. Заканчиваю воскрешать дженронга и команду его телохранителей. Кто-то из них уже открыл глаза и нервно ворочался, отходя от посмертного сна. При этом ни один из нервно мнущихся в коридоре гвардейцев не решился прикоснуться к сфере правителя фракции, выпавшей из инвентаря корейца. «Джон!» Глава дворца, кряхтя, поднялся на ноги и сразу схватился за сферу правителя. Я уже думал, все, допрыгался. «Еон, отпишись!» Напомнил я Джин Ронгу о супруге. «Она у тебя там на грани истерики. Сначала твой дом штурмовали, а потом сообщение о твоей смерти пришло. В общем, успокой жену». «А ты сам-то как?» «Взгляд у тебя напряженный. Случилось что?» «Галатея пропала». Пока гвардейцы помогали главе дворца приводить одежду в порядок, я ответил. На сообщение в чате не отвечает. Знаю, что она жива, но находится то ли без сознания, то ли там, где интерфейс не работает. Помогу, чем смогу. Джен хотел еще что-то сказать, но я остановил его. Раз захватчики найти не смогли, то и ты не сможешь. Займи Москву. Прими во фракцию дворца Голд то, что останется от территории Психеи, Амура, Декамерона и этого утырка Циклида. И да, самое важное. Отправь людей захватить храм нации в Лондоне. Там истинные боги устроили чистилище, выжигая некрополь силой божественности. И никакой охраны? Вообще никого. Даже воля мира туда не сунется. и снова остановил Джин Ронга знаком руки. Нет, друг мой, добирайтесь сами. Мне надо найти Галатею. Удивительный ход судьбы. Единственная женщина в мире, чье будущее я не вижу, решила спрятаться ото всех. От предателей в Сталинграде, от ненадежных союзников, зараженных и вездесущих глаз воли мира. Стоит кому-то из них увидеть Галатею, как она тут же превратится из беклянки в желанную добычу для всех охотников. Итак, что нам известно? Согласно записям в «Ноосфере», за последние сутки ее не видели дикие твари, зараженные и зверье изнанки. Она покинула Сталинград на модуле Крыльев, находящемся в районе Уфы. Больше она нигде не появлялась. Теоретически Галатея могла найти стихийный портал в реальный мир и спрятаться где-то на земле. Но это маловероятно. Такие порталы – вотчина воли мира. И, заметь, буч подобное скорее всего, успел бы закрыть проход до того, как девушка пройдет на ту сторону – И раз Галатею никто не видел, значит, она весь свой путь пролетела где-то высоко в небе. Чего хотела моя жена, когда совершала побег из Сталинграда? Явно не свободы. Галатея, девушка умная, и наверняка понимала, что раз враги решили показать себя, да еще и столь нагло, значит, король пал, и Чернь решила устроить бунт. Будь я на месте беременной супруги, попытался бы найти место, в котором руки, вездесущие воли мира, не смогли бы до меня дотянуться». Галатея наверняка в первую очередь думала о том, как сохранить дитя. «Смерть точно прервет беременность. А из-за того, что всю беременность идет формирование души ребенка, воскрешение от меня в случае смерти уже не сможет исправить последствий случившегося. Душа ребенка развеется окончательно». Тот же тотем для прокачки через естественную гармонизацию получается от матери как раз в период беременности. В общем, сейчас Галатея нельзя умирать ни при каких обстоятельствах. Так что? Куда могла пойти Галатея? Она же наверняка думала о том, что раз я один раз с того света выбрался, то и второй раз смогу. Значит, она прячется в безопасном месте, о котором знаем мы оба. Вспышка телепорта, и я оказываюсь в клановом храме Сталкер. Крепость висит прямо над Чернобыльской АЭС. «Галатея!» Мой голос эхом проносится по пустым коридорам. «Милая, ты здесь?» В ответ тишина. На всякий случай я пробежался по этажам, поднялся в рубку и проверил журнал логов посещения. Как выяснилось, Галатея без меня здесь вообще никогда не появлялась. «Еще один телепорт, и я оказываюсь в крытом ангаре», где когда-то был создан род Голд и набраны первые 50 его представителей. На земле куча следов, как зараженных, так и диких животных. Видимо, лишившись руководства в виде мироправителей, зараженные стали легко управляемыми пешками в руках воли мира. И, судя по свежести следов, тоже совсем недавно искали тут Галатею. Я посетил здание больницы, где мы старшие и Галатеей нашли камни рода. Скрывавшую здание формацию давно снесло ураганом, но само строение уцелело, и сейчас кишело от обилия спрятавшихся там монстров. Я аккуратно, но быстро, не применяя массовой магии, перебил всех мечом и прожерстил все здание сверху донизу дважды. «Галатея!» — кричал я на весь город, пытаясь дать о себе знать. «Милая, это я, Джон!» Определив по голосу, где я нахожусь, воля мира натравливала на меня своих тварей, пытаясь выиграть время. Разумеется, попытки ее тщетны, но внимание все равно рассеивается. Куда от врагов могла спрятаться моя супруга? В клановом храме ее нет. В формации больницы и доме, где мы впервые встретились, ее тоже нет. Я так привык полагаться на свое всеведение, что забыл об одной своей уникальности – Которая сейчас была как никогда кстати. Компас мертвеца. Первое из улучшений регалии навигатора. Если капнуть в компас каплю крови, одна из стрелок укажет на местоположение владельца. Про саму функцию я забыл, так как не пользовался ею со времен путешествия во внешние земли. Образца крови голоты у меня нет. О таком варианте развития событий я никогда не задумывался, поэтому не делал подобных запасов. Но, что удивительно, стрелки на компасе сами пришли в движение. Первая синяя стрелка указывала на ближайший скрытый системный объект. Вторая, красная стрелка мертвеца, указывала куда-то на северо-восток, по направлению к Сталинграду. Не понял, я же крови не добавлял. Телепорт в Москву, и стрелка компаса сместилась на юго-восток. И еще одно перемещение в Сталинград, и стрелка указала на юго-запад-запад. Хм, интересно. Компас указывает на точку, находящуюся в лесах восточной части Татарстана. Километров 200 по прямой от Сталинграда. Уфы. Еще два десятка телепортаций, и я стою у берлоги медведя, от которой фонит повышенным уровнем маны. Вокруг проклятый лес, медленно блуждающая локация. Подцепить тут долгий дебаф, раз плюнуть. Поэтому это место зверье по кругу обходит. Вездесущие глаза воли мира, если и проходили тут, то только мельком. Аккуратно, ползком пробравшись в берлогу, я нашел портал в скрытое подземелье. Да, сам портал находится в ведении воли мира, но за все происходящее внутри уже никто не отвечает. Скрытый данж – ничейная межмировая территория. На полу берлоги нашлись следы пребывания человека. Кто-то заботливо забросил в угол пустую баночку от витаминов для дам в положении. Встав на четвереньки, я ввалился в портал скрытого данжа и с ходу влетел в ловушку из острых копий. Металл гнулся, бессильно скользя по коже, что прочнее стали. Поднялся на ноги и осмотрелся. Вокруг валялись трупы убитых монстров. Гули бездны, подвид нежити, отличающийся от собратьев в полном отсутствием глаз, носа и ушей. Твари ориентируются в пространстве за счет потоков маны и ауры, этим же способом отличая живое съестное от всего остального. Скрытая локация представляла из себя маленький, совсем крохотный островок с небольшой давно заброшенной крепостью, сложенной из крупных камней. За пределами силового купола, ограничивающего территорию данжа, царила вечная тьма Междумирья. Отодвинув искаженную ловушку в сторону, я прошел сквозь всю разрушенную каменную арку крепости, ее внутренний двор и вышел к тому, что осталось от загона при конюшне. От некогда крупного поля после разрушения мира остался куца огрызок, с резким обрывом, на дне которого плескалась тьма. Галатея сидела на краю обрыва и не оборачивалась на звук шагов. Рядом с ней горел костер, разгоняя темноту вечной ночи. У кустов валяются пустые консервные банки и обертки, кажется, из походного рейдового набора провианта. Наконец, поняв, что я стою за ее спиной, Галатея заговорила. В ее голосе мне послышались нотки обиды. «Быть с тобой в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности, любить и оберегать наш союз до конца жизни, и даже смерть не разлучит нас». «Э, нет, милая», — не повелся я на шутливую провокацию. «Так просто ты от меня не избавишься». «Господи, да сколько можно?» Девушка не сдавалась, но теперь она излучала веселье. «Ты хоть представляешь, каково это? Дважды выходить замуж за одного и того же мужчину и дважды получать сообщение о его смерти. И ведь даже неделя не прошло. Я прям черной вдовой себя чувствую». Галатая подняла перед собой руки и потрясла ими. «А деньги в виде наследства? Они все сыпятся и сыпятся. Я уже не знаю, на что их тратить». Пока надувшаяся девушка фонтанировала эмоциями, я сел рядом и нежно взял ее за руку. Галатея притихла, опустила взгляд, и мы несколько секунд сидели молча, держа друг друга за руки. Я чувствую, как ее страх за неопределенное будущее постепенно уходит, оставляя после себя в ее душе едва теплящееся чувство надежды. Она боялась остаться одна. Боялась, что ребенку придется расти в мире, в котором любой пробужденный будет представлять для него опасность. Да, Галатея сильный боец, но против дворца или мелкой земной страны ей в одиночку не выстоять. Немного придя в себя, Галатея прикоснулась рукой к своему животу. Судя по тому, как он выпирает, она уже на шестом или даже седьмом месяце. Видимо, ускорила процесс беременности, используя дополнительное свойство способности плоти титера. «Лёш, знаешь, как сложно полагаться на человека, который такой... какой?» Галатея нахмурилась. «Необъятный». «Необъятный?» Я покрепче сжал ладонь девушки. «Я могу разрушить мир Земли, просто изменив вектор направленности гравитации. Да, разрушение мира будет каскадным и долгим, но и это мне по силам. Могу создать искусственную душу, заставить ветер стать огнем и камень обратить в воду». Девушка кисло улыбнулась. «Вот и я говорю, необъятный». Тебе ничего самому уже не хочется, Лёш. Ни денег, ни власти, которую ты спихнул на корейца. Магия? Тот транс из дворца Кроноса на днях сказал, что тебя признали сильнейшим магом в истории Титардо. А семья, Лёш? У нас будет мальчик. Я вчера к врачу ходил, и он подтвердил. Не надо, мой голос похолодел. Не говори. Сам не знаю почему, но боюсь узнать то, что она скажет. Мир и будущее, в котором меня нет... Мне страшно даже думать о нем. И хуже всего то, что я чувствую свое бессилие перед тем, что мне уготовили истинные боги. Хм, а ведь я сейчас совсем не о том думаю. Посмотрел еще раз на Галатею, в которой созревает наши дитя. Вопрос «Почему компас мертвеца безошибочно указывает на нее?»